8. Секреты и друзья К тому времени, как принесли лекарства, Дзи Юньхэ увлажнила растрескавшуюся чешую водой, порожденной с помощью заклинания. Гигантский хвост по-прежнему был изранен, но выглядел намного лучше, чем прежде, когда иссохшую чешую покрывали пятна липкой пыли. Пока Дзи Юньхэ омывала хвост, пленник в изнеможении уснул. Верховный страж. «Вот лекарство», — отчитался помощник, отправленный за снадобьем. Увидев, что демон лежит на полу без цепей и оков, подручный побоялся приблизиться к камере и замер в стороне со свертком в руках. Дзи бросила на него быстрый взгляд. «Ты ждёшь, что я сама выйду к тебе?» Подручный задрожал. После долгих колебаний он сделал неуверенный шаг вперёд. Сюэ Саньюэ не выдержала. «Покоритель демонов, который боится демонов», «Этому тебя наставник обучал? Совсем стыд потерял!» Размашистым шагом она подошла к помощнику, выхватила сверток и метко швырнула в камеру через плечо. Сверток пролетел сквозь прутья решетки и попал прямиком в руки Цзи Юньхе. Она развернула узел и рассмотрела содержимое. Помощник ответственно подошел к делу и принес много снадобий, но все они предназначались для лечения открытых ран и не могли исцелить внутреннее повреждения, нанесённое демону. Этому имелось объяснение. Покоритель демонов ни за что не станет исцелять демону внутреннее повреждение, чтобы мимоходом не восполнить его магическую силу, которую тот израсходовал за время дрессировки, так подсказывал здравый смысл. Дзи Юньхэ спросила Сюэ Саньюя: "У тебя пилюли застывшего снега с собой?" Пилюли застывшего снега, производимые в долине, были лучшим средством лечения внутренних травм. Сюэ Саньюэ не ожидала, что Дзи Юньхэ решит использовать для исцеления тритона столь ценное снадобье. Про себя она подумала, что так поступать не следует, однако без лишних вопросов достала флакон с пилюлями и бросила его Дзи Юньхэ. Подручные лень хаотина переменились в лице, однако, помня недавнюю угрозу стража, Предпочли промолчать. Дзи Юньхэ совершенно не заботила, что о ней подумают покорители демонов. Она попыталась дать пленнику пилюлю, но сколько девушка не старалась, ей не удалось разомкнуть плотно стиснутые зубы демона. Со вздохом Дзи Юньхэ отложила флакон в сторону и принялась по чуть-чуть, тонким слоем, наносить целебную мазь на израненное тело тритона. Мягкие подушечки девичьих пальцев касались кожи демона так нежно, словно это был хрупкий ломтик тофу. Дзи Юньхай действовала осторожно и внимательно, не пропуская даже мелких царапин под чешуйками. Казалось, страшные раны, покрытые сгустками запёкшейся крови, медленно зарастают под кончиками ее пальцев. Ран было слишком много. Тонкие глубокие порезы и обширные повреждения, которые нелегко обработать и еще труднее перевязать. Покончив со всем этим, Дзи Юньхэ подняла голову и увидела, что в темницу пробивается ясный свет луны. Сюэ Саньюэ к этому времени незаметно ушла, а подручные лень Хаатсина, получившие приказ присматривать за верховным стражем, прикорнули в стороне у камня, сидя спиной к спине. Когда всецело погружаешься в дело, время летит незаметно. Дзи Юньхэ покрутила головой, разминая затекшую шею. Последние, еще не обработанные раны на теле тритона, отпечатки стальных оков, находились на запястьях. Темная сталь врезалась в кожу, превратив запястье в кровавое месиво, которое спеклось в струп сочащейся кровью. При одном взгляде на раны горлу подкатывала тошнота. Дзи Юньхэ омыла руки демона и нанесла целебную мазь. Когда она принялась перевязывать раны, то внезапно почувствовала на своем лице холодный взгляд. «А-а, — тихо поприветствовала Дзи Юниха Тритона. Синие как лед, глаза пристально смотрели прямо на нее. Девушка протянула к лицу пленника пилюлю застывшего снега. «Вот, это исцелит твои раны». Тритон не открыл рта. «Я знаю, о чем ты думаешь», — произнесла Дзи Юньхэ будничным голосом, не прекращая бинтовать запястья. «Ты думаешь, что лучше умереть?» Я бы на твоём месте, скорее всего, тоже так думала. Но если у тебя есть дом, есть неоконченные дела, есть те, кого хочется снова увидеть». Цзи Юньхэ бросила на Тритона быстрый взгляд и заметила, что при этих словах его губы чуть дрогнули. Пленник понимал ее речь и испытывал свойственные людям чувства. У него наверняка были дом, близкие, любимые занятия, планы на будущее. Речи Дзи Юньхэ вызвали в его сердце тоску по прошлому. «Лучше оставайся в живых. По крайней мере, пока твое положение не совсем безнадежно. Дзи Юньхэ похлопала демона по тыльной стороне ладони. Закончив бинтовать раны, она достала пилюлю застывшего снега и поднесла ее к губам пленника. Губы Тритона были так же холодны, как его глаза. После короткого молчания он чуть разжал зубы, и Дзи удалось вложить лекарство ему в рот. Когда демон принял снадобье, девушка встала, отряхнула одежду, подняла сверток со снадобьями и направилась к выходу. Она ничего не требовала и не тратила попусту слов. Казалось, она приходила лишь за тем, чтобы исцелить демона. Казалось, она действительно приходила, чтобы спасти пленника. Толкнув дверь камеры, Дзи Юньхэ разбудила вздремнувших помощников лень Хаотина. Увидев, что девушка запирает за собой камеру, они поспешно вскочили. «Верховный страж, вы уходите?» Сон одолевает. «Пойду домой. Высплюсь как следует. Сегодня использовать молнии и темную сталь больше нет нужды. Пленник сильно изранен и никому не сможет причинить вреда. Просто присматривайте за дверью». Равнодушно распорядилась она. Дзи ушла, оставив подручных Линь Хаатина перешёптываться у себя за спиной. «Верховный страж слишком ласково обращается с этим демоном. Тебе не кажется? Ты здесь недавно и многого не понимаешь. Думаешь, у стража в запасе меньше приемов, чем у молодого господина. Она использует тактику умиротворения. Вот и все. Переговариваясь, они разглядывали запертого в камере Тритона. Он дышал легко и размеренно, словно ничего не понимал и не слышал. Покинув подземелье, Дзи Юньхэ вдохнула полной грудью. В темнице было слишком влажно и душно, туда не проникали беспечный ветер и благоухание цветов. Жаль только, что ветру и цветочному аромату долины не доставало свободы, царившей за ее пределами. Цзи Юньхэ уходила все дальше в глубь цветочного моря, устилавшего долину. Цветы в изобилии посадили здесь покорители демонов, когда впервые приехали в долину. Они распускались в разное время года, поэтому яркие краски ароматного моря не тускнели круглый год. С тех пор прошло более 50 лет. Покорители демонов давно утратили интерес к цветам и уходу за ними, отчего те, вскрытые от посторонних глаз долине, одичали. Выросли людям по пояс, обзавелись шипами, а некоторые источали яд. Редко кто отваживался углубляться в живописные заросли. Цзи Юньхэ любила приходить сюда, чтобы насладиться тишиной. Она медленно брела, вдыхая аромат, пока неожиданно не наткнулась на магический барьер. Невидимая стена преградила ей путь. Дзи Юньхэ коснулась барьера рукой и догадалась, кто мог выстроить стену поздней ночью среди цветочной поляны. Она легонько постучала по барьеру, и чары рассеялись. Перед ней раскинула в ветви гигантская глициния, под сенью которой замерли в ожидании двое. «Я сразу догадалась, что это ты», — сказала Дзи Юньхэ. За барьером прятались Сюэ Саньюэ и ее раб. Белокорый демон-кот с разноцветными глазами. Сюэ Саньюэ в свое время во всеуслышанье объявила, что подобрала этого демона, что он оказывает неоценимую помощь в поимке нечисти, подчиняется ее воле и принадлежит ей как раб. Она дала ему имя Лишу. Только Дзи Юньхэ знала, что между Сюэ Саньюэ и Лишу есть нечто большее. Девушка до сих пор помнила, как познакомилась с Сюэ Саньюэ. Когда ей было 15 или 16 лет, это случилось почти сразу после ее ссоры с Линьха адсином Именно тогда у Дзи Юньхе мелькнула мысль бежать из долины. Страдая от собственного бессилия, устав от одиночества и отсутствия поддержки, она вот так же бродила среди моря цветов, а затем, среди пышных цветочных зарослей, при свете луны, Дзи Юньхэ стала случайным свидетелем того, как девушка с холодной красотой, точеного лица и длинными волосами, трепетавшими на ветру, нежно поцеловала юношу, который прилёг отдохнуть под раскидистой глицинией. В тот миг острые черты лица Сюэ Саньюэ смягчились, отражая одно только чувство — любовь. Цзи впервые прочитала его на девичьем лице. Сюэ Саньюэ целовала Лишу, и эта тайна не подлежала огласке, потому что она целовала демона, своего раба. 50 лет тому назад, когда императорский двор расправился с племенем покорителей демонов, между миром людей и миром нечисти пролегла четкая граница, которую никому не дозволялось переступать. Особенно строго запрет действовал в отношении покорителей демонов, обладателей магической силы. Императорский клан испытывал страх перед представителями иных племён. При дворе изо всех сил старались увеличить разрыв между демонами и теми, кто мог их покорить, чтобы заставить оба племени служить интересам императора. Тому, кто полюбит демона и будет обнаружен, грозила неминуемая смерть. То, что невольно увидела Цзи Юньхэ, должно было остаться в тайне, так как было вопросом жизни и смерти. Девушка предпочла незаметно удалиться. Но, проворочившись всю ночь сбоку на бок в тягостных раздумьях, Цзи Юньхэ решила, что следует вырваться из одиночества и покончить с чувством собственной беспомощности. Сюэ Саньюэ обладала силой. Ее выдающиеся боевые навыки были тем, чего так не доставала Цзи Юньхэ. Девушка отчаянно нуждалась в защите, чтобы развивать и совершенствовать собственную силу. На другой день Цзи Юньхэ сама подошла к Сюэ Саньюэ и сказала, «Вчера, гуляя среди цветов, я кое-что увидела под глицинией». В то время Сюэ Саньюэ, хоть и была молода, по силам не уступала самому искусному покорителю демонов императорского двора. Ее единственный изъян заключался в том, что она умела убивать, а не приручать. После слов Цзи Юньхэ её лицо обрело суровый вид, а ладони наполнились убийственной силой. «Погоди!» — улыбнулась Дзи Юньхэ. «Я вижу, что ты бунтарка, но при этом настоящий воин Дзянху, без страха и упрека, пусть и с собственными представлениями о чести. К счастью, я такая же». Примечание. Дзянху — выдуманный мир мастеров боевых искусств. Сюэ Саньюэ усмехнулась. «Разве в нашей долине есть честь? Ценю твою прямоту». «Ты говоришь, в долине не знают, что такое честь. Зато я знаю». Цзи Юньхэ сделала шаг вперед, глядя Сюэ Саньюя прямо в глаза, и та прищурилась. «Я честный человек. Я узнала твою тайну, и в обмен открою тебе свою. Что скажешь?» «Какую же тайну приемная дочь правителя готова обменять на собственную жизнь?» Линь Цанлань — подлец. Он подчинил меня с помощью яда чтобы я вдохновляла его никчемного сына и проворачивала грязные делишки. Когда Цзи Юньхэ произнесла эти слова, ее взгляд застыл, подернутый холодом. Сюэ Саньюэ навсегда запомнила выражение ее лица в тот момент. «Какие еще грязные делишки?» — спросила Сюэ Саньюэ. «Мы украшаем демонов и отсылаем их императору. На самом деле, после укрощения. Демоны остаются покорны воле правителя долины и передают нам все секреты императорского двора. Сюе Саньюе застыла на месте. Эта тайна стоит моей жизни? Спросила с горькой усмешкой Дзи Юньхэ. Ценность этой тайны превышала стоимость ее жизни. Если бы император об этом узнал, все жители долины, включая правителя, лишились бы жизни. Лин Лань действительно обладает особой силой и контролирует демонов, которые готовы исполнить любой его приказ. Сьюя Саньюэ долго молчала разглядывая Дзи Юньхэ, словно пытаясь понять степень ее искренности. в конце концов она спросила: « Что тебе нужно? Мне нужен друг, Дзи Юньхе с улыбкой взяла прядь волос Сьюя Саньюэ и играя накрутила ее на кончик пальца. «Друг, который никогда меня не предаст. Дружба, основанная на знании таких секретов, нерушима вовек. Мне нужен друг, который вместе со мной сбежит из долины». Сюэ Саньюэ ошеломлённо молчала. Дзи Юньхэ была не глупа. Став свидетелем поцелуя, она тут же поняла, о чем в глубине души мечтает Сюэ Саньюэ. Обе девушки больше всего на свете желали покинуть долину желали свободы и возможности жить собственной жизнью. Так, при помощи всего одной фразы, Дзи Юнихэ сохранила свою жизнь и обрела друга. С той поры девушка принялась выстраивать жизнь в долине по своему усмотрению, искать и объединять сторонников, а также укреплять собственное влияние на основе взаимной выгоды и дружеских чувств. К счастью, дружба, завязавшаяся после обмена секретами, переросла в настоящую дружбу. Возможно, в мире есть люди, которые рождаются схожими, словно предназначены друг для друга природой. Девушек объединял дух бунтарства. Никакие беды и невзгоды не могли их сломить. Воспоминания о былом взволновали Дзиюньхе. «Зачем ты снова бродишь здесь?» Голос Сюэ Саньюэ вернул Дзиюньхе в настоящее. «Удалось залечить тритон ураны?» раны. Юньхэ помахала рукой в знак приветствия. «Его раны не так-то просто залечить». Девушка мельком глянула на Лишу. «Будь осторожней, многое переменилось. Сейчас дела обстоят не так, как прежде». Сюэ Саньюэ кивнула. Лишу, склонив голову на бок, смотрел на подругу. В его глазах, один из которых был красного цвета, а второй — голубого, переливалась нежность. Дзи Юньхэ залюбовалась тем, как ветер колышет неспадающие ветви цветущей глицинии. Влюбленная пара, стоявшая под деревом в лучах лунного света, была прекрасна, как живописное полотно. Эти двое идеально подходили друг к другу и могли составить прочный союз, но, следуя законам долины, вынужденно скрывались точно преступники или воры. Дзи вздохнула, отряхнула одежду и собралась уходить. «Не буду мешать. Пойду домой». По пути она глядела на луну и мечтала об одном. Скорее бы. Скорее бы уехать из долины, покончить с хитроумными планами, забыть об осторожности. Скорее бы те, кто был дзию смогли зажить свободной жизнью.